Мысли Левина были самые разнообразные, но конец у всех мыслей был один — смерть. Смерть — неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимой силой представилась ему. И смерть эта, которая тут...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 «Что делать?» — говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал, и подошел к зеркалу, и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, на висках были седые волосы. Он открыл рот, зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много, но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, тоже было здоровое тело. И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Федор Богданович вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга подушками и хохотать, хохотать неудержимо, так что даже страх перед Федором Богдановичем не мог остановить это через край бившее пенищееся сознание счастья жизни. А теперь это скривившаяся пустая грудь и я,